Глава двадцать первая После встречи в тренерской в университете мне стало ещё сложнее, а разлука ощущалась ещё тяжелее. Итак, первое, что я узнал, он думает обо мне, думает настолько, что пренебрёг запретом моего отца и нашёл меня. Думает ещё как, думает. Я вчера вечером обнаружила, что Руслан подписался на меня во всех соцсетях. Интересно, все фотки рассмотрел. Значит, наша близость что-то значила для него. Я что-то значила. Взаимность. То, о чём я мечтала столько лет. Сейчас она у меня появилась, и для меня это был нереальный кайф. Адреналин, огонь по венам. Но, боже, как же теперь мне стало сложно. В разы. Сидеть дома и отлить от желания увидеть Руслана, прикоснуться к нему. Ощутить его губы на своих губах его дыхание, его крепкие руки, сжимающие одежду на моей талии в нетерпении. Мы ведь едва сдержались тогда в тренерской чтобы не растерзать друг друга прямо на столе Ирины Васильевны. И как тяжело было оторваться от него. Внутри ныло всё. Колени дрожали ещё часа полтора, потом не меньше. Но вместе с тоской и грустью я чувствую себя невероятно счастливой. И знаю, что рано или поздно всё устаканится, и папа примет наши со штормом отношения. Настроение скачет с приподнятого до полного уныния. И такие перемены очень утомляют. Сегодня суббота. В универ ехать не нужно, но по плану мне надо проштудировать минимум четыре комплексных билета. А я сконцентрироваться совсем не могу. Падаю спиной на кровати смотрю в потолок. пытаясь найти на натяжном полотне хотя бы один из ян. Телефон устрагивает рядом. Привет семейству лисьих. Должанов. Лисицы относятся к псовым вообще-то, стебу друга. Хотя кто бы говорил, он рыжий как морковка, ещё и кудрявый. в Свою мать тётю Аню. Это друзья нашей семьи. Мы с Андреем практически выросли вместе. Он всего на несколько месяцев младше меня. Сегодня тусим, помнишь? Жду. Чёрт точно. Он ведь только вернулся из Китая, где учился весь последний год по обмену. И сегодня устраивает движ. Но что-то, мне кажется, отец будет не в восторге. Я под домашним арестом. В ответ прилетает куча смайлов со взорванными мозгами. Батя забыл, сколько тебе лет? «Видимо, меня тут недавно ненадолго похитили, но вроде как я сама напросилась, и папе это не понравилось». Снова целый ряд смайлов со взорванными мозгами. «Лиса, почему я вообще не в курсе, а?» «Много будешь знать, солнышко, быстро состаришься Андрей терпеть не может эту фразу, потому что однажды в школе, а мы учились в одном классе, он разглядывал в зеркало на перемене какой-то прыщ на лице, а учительница его подколола на эту тему. «Типа, чё, Должанов, морщины ищешь?» Психовал он потом знатно, потому что ржал весь класс. А такого бледун и мажорчик Должанов перенести не мог. Когда я рассказала родителям дома, то они тоже смеялись. Сказали, что Андрей — просто копия своего отца Романа по характеру. А от тети Ани ему достались только умные по физике мозги и кудрявые рыжие волосы. Он молчит целых минут пять, переваривая обидку на нелюбимую фразочку. Но потом любопытство берет верх. «Ладно, лиса, заеду вечером. Если Барри не отпустит, то хоть расскажешь, кто там тебя похитил и что сделал с тобой». И смайлик 18+. «Да иди ты, Должанов. Ты хоть и мой кореш, но такое я тебе рассказывать не буду. Неподробно уж точно». Закрываю снова глаза и вздыхаю. Несмотря на сложности, весна играет не только на улице, но и меня в душе. Крутое, непередаваемое ощущение. Кайф. Любовь похожа. «Да». Я спускаюсь на кухню и нагребаю полную тарелку фруктов. Поднимаюсь к себе и, занимая себя механическим жеванием, пытаюсь вникнуть в билеты. И даже получается. Один прорабатываю, ни разу не отвлекшись. Сразу приступаю ко второму. И только через часть задания делаю перерыв, но подвигаться и немного порастегиваться. Взгляд падает в зеркало, я снова отвлекаюсь. Трогаю свои губы, вспоминая, как всего несколько часов назад их целовал Руслан. Улыбка сама собой появляется на лице. «Так, Алиса, ты провалишь косы. А рядом с Русланом должна быть умная образованная девочка, правда?» Мастерю себе мотивацию. Собираю мозги в кучу и силой воли заставляю себя сосредоточиться на заданиях. На этот раз не встаю из-за стола, пока не заканчиваю. а Захлопнув конспект, обнаруживаю, что на улице уже совсем темно. Иду умываться и привожу в порядок волосы, которые разлохматила, пока корпела над учёбой. Едва выхожу из ванной, как слышу голос мамы в комнате. — Алис, ты душ принимаешь? К тебе там Андрюшка приехал. — Иду, — кричу, дочищая зубы. Пусть подождёт три минуты. — Они там с папой болтают, так что не спеши, — смеётся мама. Когда выхожу из ванной, то обнаруживаю Должанова в своём компьютерном кресле, закинутыми на стол ногами. Видимо, он пригрузил папу, и тот поскорее сбежал. А ну, ходули свои с моего стола принцессу убрал. Ставлю руки в бока и тоже смеюсь, потому что Андрей подрывается и уже через секунду подхватывает меня на руки и кружит. Лиса, как я соскучился. Конопатая морта расплывается в улыбке. Ммм, тянет носом. Свеженькая тёлочка прямо из душа. Для меня помылась? Пошёл ты. Треплю его пышную, почти как афро, только рыжую шевелюру. Облезешь? Ровно обрасту. Уворачивается от Конечно, прикалывается он. С нас долго все ржали. Типа мы жених и невеста, раз наши родители дружат. Но между мной и Должановым всегда была лишь крепкая дружба. Но не могут стать парой те, кто на скорость писал с дерева в четыре года. Да, был такой факт в моей биографии. Рассказывай, в общем, кто там тебя похитил и в каком подвале... Это самое. Должанов впадает на мою кровать и подтягивает к себе тарелку на которой ещё осталось несколько кусочков нарезанных фруктов. Не в подвале, а в лесном домике. Разваливаюсь рядом. Воу, играет бровями. Но и ничего такого, ну точнее, блин, Андрей не пошли. Хочется нос ему открутить за то выражение лица, с которым он внимает. А потом рассказываю, что и как было. Конечно, пикантный момент без подробностей, обхожусь одной фразой. Андрей слушает, не перебивая, больше не ерничает и не подкалывает а я, закончив, тяжело вздыхаю. Вот так. Закладываю руки за голову и смотрю в потолок. ну ты в шторма была давно влюблена. Андрей пожимает плечами и переворачивается на живот. С чего ты так решил? Я ведь ничего тебе не говорила. Я вообще никому не говорила, что он мне нравится. Да и говорить не надо было. Всё и так было понятно. Я допёр ещё тогда, когда нам бате разрешили на бой пойти в партере сидеть. «Сколько нам лет? По пятнадцать было?» «Шестнадцать». «Ну вот, увидел тогда, как ты на него смотришь, и понял, что ты давно и глубоко увязла. Правда, думал, что перегоришь, как подрастёшь. Не вышло?» «Не вышло». Вторю медленно. Тоже переворачиваюсь и разблокирую телефон, захожу в местный паблик. У него сегодня встреча с инвесторами. Хоть по видео попялится. Листаю ленту. Скучаю до невозможности». «О нет, избавь меня от слюней по парням, лиса», — стунет Должанов. «Ты меня этим никогда не мучила, поэтому я тебя как подругу обожал. Зато ты меня тёлками своими доканывал, так что смотри теперь». Выгибаю бровь и смотрю на него. «Друг ты мне или нет?» «Да, друг, друг, показываю уже. Хотя я же его видел и знаю. И вот я добираюсь до актуальных новостей в ленте и вдруг замираю. Потому что мне приходится несколько раз моргнуть». Чтобы понять, что я точно вижу, то что вижу. Шторм, журналисты, стойкое интервью после встречи с инвесторами. И рядом с ним девушка, которую он обнимает за талию.